Глава шестая. Ника. Ника едва успела переодеться. Ни поесть, ни тем более заскочить домой времени уже не было. Собиралась она и так в припрыжку. Волосы выбились из косичек, брюки помялись. Попрощавшись с солей, она поспешила к воротам универа. После баскетбола не осталось сил на переживания. Участие в реалити-шоу? Да легко. Терпеть на умовые его шуточки три месяца? Как нечего делать. Рядом с Егором стоял Максим. Ника замедлила шака и сдула с лица выбившуюся из косички прядь. Поправила сумку и улыбнулась ребятам. «Привет. Не знала, что ты с нами едешь?» «Ты против?» — дружелюбно улыбнулся Максим в ответ. «Я же тоже участник. Забыла?» Сердце подпрыгнуло в груди и забилось быстрее, разгоняя по венам кровь, которая тут же прилила к щекам. «Поедем на моей машине», — стальную голос Наумова полоснул слух, отрезвляя. Чего это он? Парень развернулся и направился к парковке. Не обращай внимания, непринужденно произнес Максим, пристраиваясь рядом. У Егора настроение как капризная девица во время месячных. Ника прыснула в кулак, глядя в спину парня. Я все слышу, равнодушно отозвался Егор и достал из кармана брелок от машины. Ника перевела удивленный взгляд на черную иномарку. Твоя? Я думала, ты на самокате рассекаешь. Не сдержала шпильки Ника, встречаясь со жгучими зелеными глазами. «На картонке!» — невозмутимо парировал Егор и распахнул для нее дверь. Дверь пассажирского места рядом с водительским. «Эм, может, я сзади поеду?» — неуверенно спросила она и обернулась на Максима. «О, все в порядке!» — беспечно произнес он и усмехнулся. «Мне больше места, могу развалиться». «Он такой милый!» — мысленно вздохнула Ника и села в салон. Она осторожно прикрыла дверь, поражаясь, как в машине было чисто и приятно пахло. «Новая?» — спросила она, когда Егор серл за руль. «Он на ней уже три года катается», — усмехнулся Максим. Ника машинально повернула к нему голову. Парень задорно улыбался. «Правда?» — удивилась она. «Нереально чисто. У меня дома не всегда так». Ника усмехнулась и перевела взгляд на Егора, не понимая, чего это он так пристально смотрел. Хочешь сказать, ты еще и убираться умеешь? насмешливо и иронично поинтересовался он, заводя двигатель. А ты умеешь что-нибудь, кроме как отпускать глупые подколы? В ответ съязвила Ника и с вызовом вскинула бровь. Егор пожал плечами, загадочно улыбаясь. Как знать, как знать? Ника закатила глаза и села, ровно глядя в окно. Этот парень неисправим, только и может что дразнить, да сводить девчонок с ума своим то умным взглядом. Стоило ему посмотреть в стиле «Эй, детка, ты такая классная, просто чума. Тебе срочно нужен подходящий парень, как я». И все. Невинные особы штабелями лежали у его ног и смотрели с придыханием. Позёр. Съемки уже на следующей неделе», — донесся голос Максима с заднего сиденья. Егор выехал на дорогу и встал на светофоре. «Предлагаю после подписания договора вместе обсудить первый тур». Предложил он, внимательно следя за движением. «Хоть немного подготовимся». Извините, я не могу. Дела, произнес Максим виновато. Обсудите без меня, а я почитаю сценарий, как время будет. Как знаешь, ровно отозвался Егор и бросил вопросительный взгляд на Нику. Я... Идти что-то обсуждать без Максима не очень хотелось, ведь смысл был именно в том, чтобы быть с ним рядом. Но, с другой стороны, это ведь начало, и хотелось задержаться на шоу подольше. Тогда лучше подготовиться. Хорошо произнесла она как можно непринуждённее и достала телефон, чтобы написать сообщение маме. «Кому пишешь?» — полюбопытствовал Максим, держась рукой за спинку сиденья. «Своему парню?» Ника недоуменно зависла. «Эм, нет. Маме?» Отозвалась она и продолжила набирать сообщение. «Так у тебя есть парень?» не внимался Максим, обескураживая. «Нет», — пряча смущение, произнесла Ника. Она отправила сообщение и убрала телефон. «А вообще был?» «Макс!» — строго осадил Егор и покачал головой. «За речью следи». «А что не так?» — непонимающе улыбнулся Максим, глядя на Нику. Та и сама не могла сказать, что было не так, но повышенный интерес внезапно смутил ее и заставил напрячься. Все нормально», — произнесла она и облизала губы. «Я встречалась с парнем в одиннадцатом классе. Потом на первом курсе несколько раз ходила на свидание». Не говорит же, что она встречалась с одним две недели, а со вторым и того меньше. А все потому, что оба парня просто хотели залезть к ней в трусы. Собственно, кроме секса их ничего больше не интересовало. «А чем занимается твоя мама?» — продолжил допрос Максим. «Непонятно, какую выгоду он преследовал. Может, просто хотел познакомиться поближе, а Ника была обычным параноиком?» «Она медсестра в хирургическом отделении», — ровно произнесла Ника, не испытывая неловкости. Она уже привыкла к тому, что люди, особенно молодежь, не очень-то ценят работу медсестры и относятся к ней скептически. «Медсестра?» — заинтересовался Егор. «Наверное, она много трудится и устает, произнес он задумчиво, будто даже не к Нике обращается. «А отец?» Ника натянуто улыбнулась, старательно скрывая горечь и рвущуюся наружу боль, которая за пять лет так и не утихла. Он умер. Рак. В машине воцарилась тишина. Желваки ходили ходуном на лице Егора. На что он злится? «Прости», — наконец произнес он, сосредоточенно глядя на дорогу. Ника усмехнулась, и напряжение разом схлынуло. «Не ты же его убил. Все нормально». «А на что вы живете?» — неожиданно спросил Максим, заставив Нику удивленно моргнуть. «Медсестры ведь ничего не зарабатывают». Она повернулась к нему и улыбнулась. «Зарабатывают. Может, не так много, но нам хватает». Егор мучительно закатил глаза, словно ему было ужасно стыдно за друга, и улыбнулся. «Твоя мама помогает людям. Это здорово». «Да», — рассеянно отозвалась Ника и перевела взгляд в окно. Егор свернул в заезд к бизнес-центру и припарковал машину. Ника отстегнул ремень. «Волнуешься?» — поинтересовался Максим, выходя из машины. «Точно уверена, что таким хорошим послушным девочкам стоит участвовать в реалити-шоу?» Голос его сочился иронией ника опешила она прикрыла дверь и усмехнулась ощущая как в груди зарождаются знакомые вибрации недовольства я же не собираюсь заниматься чем то пошлым», произнесла она и закинула на плечо сумку и правильно произнес рядом егор и ловко снял ее сумку обратно сам понесу констатировал он и направился ко входу красуется усмехнулся максим засовывая руки в карманы низко сидящих джинсов ника подавила вздох и поспешила за наумовым Лифт показался тесным, здание неприлично сверкающим. Всюду висели зеркала, хромированные панели, и даже можно было увидеть свое отражение в мраморной плитке. «Нам на девятый», — произнес Егор, нажимая кнопку. «Иди сюда». Хитро поманил он пальцем, отходя к прозрачной стенке лифта. «О, нет», — выдохнула Ника, усмехаясь. «Я вот тут постою». «Ты трусишка, что ли?» — подразнил парень и протянул руку. «Давай быстрее, всю красоту пропустишь». Ника тяжко вздохнула и подошла, припала к стеклу, ощущая, как перехватывает дыхание. «Высота нереальная». «А ты боялась», — раскатистый голос Егора вызвал по телу мурашки. «Ничего себе! С чего вдруг? Что-то странное происходило». Ника обхватила себя руками и растерла плечи. «Ты боишься высоты?» — лениво поинтересовался Максим. «У него красивые глаза», — подумала Ника лифт звякнул, останавливаясь. «Здесь находится студия и офис интро», пояснил Егор, выходя первым. «Но съемки, по большей части, будут проходить в другом месте. Тут только интервью и пара заданий может». «Ясно», — вымолвила Ника, озираясь. На голубой двери красовалась табличка. «Дугин Артем Геннадьевич, продюсер-сценарист». «Он правда твой родной дядя?» спросила Ника, оборачиваясь на Егора. «Правда», — усмехнулся он и щелкнул ее по носу. «Не бойся, мы с ним близки. Я бы не стал тебя приглашать, не будучи уверенным, что все пройдет хорошо». Ника облегченно выдохнула и вошла следом за парнями.